Глава 22 Пробуждение мое было несколько неожиданным, но в какой-то степени приятным. Я был в бункере, ну или в подземном городе, если его верно пытался охарактеризовать обстановку тут и ту информацию, которую мне на поверхности выдавал Чип. Если сопоставлять все это, то я был под руинами. Теперь понятно, как жители вообще выжили». Проснулся лежа на мягком матрасе, хотя он и был на полу. Но что самое удивительное, мой организм был полон энергии, и это не про подконтрольное вещество, мое физическое состояние, здоровье. Нет, просто хотелось жить. Комнатушка, которая была выделена под меня, была не особо больших размеров, примерно метров двадцать квадратных. Хотя эта померка моего прошлого не особо большая, для местных реалий это, наверное, царские хоромы. Умывальник, зеркало, матрас с одной подушкой и простыней вместо одеяла, деревянный стул, такой же стол и пара кухонных приборов. Вот и все имущество этой комнатушки. Сделана сама она была, судя по всему, из бетона, который заливали еще давным-давно. Он был крепким и очень толстым. Сколько лет этой всей постройки сложно точно сказать, но она старая, ибо такие подземные города не строили лет сто точно. У нас тоннели под городом были примерно такие же. И тут у меня в голове что-то опять мелькнуло. Какая-то вспышка. Старые воспоминания обросли некоторыми деталями. Вспомнил, что в некоторых тоннелях Были вот такие помещения, но они были либо завалены мусором, либо стальными стеллажами. А местные переделали их под комнаты. Вот только их было, по моей памяти, в нашем городе не особо много. Тут ситуация, скорее всего, иной не будет. Став на ноги, я сразу заострил свое внимание на зеркале. Если хорошо подумать, то я своего лица толком-то и не видел» не рассматривал детально. Хоть и могу примерно представить свою внешность, ощупывал, пытался представить, но целиком никогда не видел. Аж какая-то боязнь появилась подойти и просто посмотреть. Не хочется видеть в отражении монстра, которым я стал. Но я все же подошел и... и увидел обычное, ничем не примечательное лицо. Прямоугольная голова, узкая переносица, Средней толщины брови, впалые карие глаза с небольшим прищуром левого глаза, нижняя губа толще верхней, несколько недовольное в спокойном состоянии выражение лица, впалые щеки, борода. Вот последний элемент меня немного напрягал, но я пока не буду от нее избавляться. Вдруг примут за какого-то чужака. Будет забавно, но, в общем, обычная серая внешность ничем не примечательного клерка, которого бы ждала судьба умереть никем, но это только внешность. А как гласит истина, она часто бывает обманчива. Но моя память мне не даст ответ на вопрос, кем я был раньше в полной мере. Есть ли смысл доверять тому, что я помню, что мне рассказывал старик? Есть. Но чтобы полностью удостовериться, мне нужно больше источников информации. Сейчас же мне доступна только моя реальность. Мне достоверно известно только то, кем я стал и кем, вероятнее всего, я буду. Никем я уже не умру. Это тело уже имеет некоторую известность. Этот носитель... Странно говорить о себе так, но, по сути, я преемник самого себя. А смогу ли я слегка изменить себя, чтобы стать тем кем хочу себя ощущать. Сначала я закрыл глаза и представил у себя легкую щетину, покрывающую всю челюсть, подбородок и область вокруг губ. Сразу же почувствовалась легкая щекотка в тех местах, где я себе представлял эти изменения. Отражение, что смотрело на меня с удивлением в глазах, лишь подтвердило мои мысли. «Изменить я сам себя могу, вот только насколько сильно». Дальше изменения затронули мои длинные, почти до плечи, волосы. Они уменьшились до нормальных, как мне казалось, размеров для представителей сильной половины в нашем мире. По бокам они стали короткими, а сверху уже можно было ухватиться за них рукой. Но вот на их цвет повлиять у меня уже не вышло. Как они были черными, так и остались. Лицо тоже толком не изменилось. Точнее, оно вообще не изменялось, как бы я ни старался. В общем, я могу регулировать только рост волос на теле. Уже радует, не буду ходить волосатым, как ходил раньше. Хотя несколько минут назад думал о том, что вообще не хочу менять внешность. Противоречу сам себе. Ну и плевать, буду стрелять, если вдруг перепутают с кем-то. Прикончу всех. Выйдя из своей комнаты, я попал в весьма интересно спроектированное помещение. Коридор был круговой, а все комнаты шли по обе стороны от него. В воздухе витал аромат готовящейся еды. У меня даже фантазия немного поиграла. Будража мозг вкусовыми качествами приготовленного. Вроде по запаху мяса, вот только уже не помню какое. Вкус помните еще тяжелее, но вот слюнки почему-то уже набегают во рту. Хотя я жрал мясо. Слово «есть» тут неуместно, но там было по большей части сырое и без специй, а тут твою налево. У меня даже живот начал урчать. Но были запахи и других продуктов — трав, овощей, фруктов. «Черт, откуда тут вообще могут быть фрукты?» Но организм ведет себя весьма предательски. Я-то знаю, что я не могу употреблять вообще какую-либо пищу. Я могу питаться только подконтрольным веществом и мясом. Но вот обычная еда, увы, я ее не смогу даже в рот засунуть. Сразу будет отражение. А так хочется. Все эти запахи, сейчас они действительно начали сводить с ума. Тяжко и разочарованно вздохнув, я начал бродить по этому кольцу, изучая все достопримечательности. Чего тут только не было. Пара магазинчиков, которые использовали искусственно созданную внутри данной общины валюту, торгующие разительно отличающимися друг от друга предметами. Несколько информационных табло. Какой-то мужик стоял и играл на гитаре, хреново сбитый, сделанной своими руками, но играл. И музыка, к слову, была приятной ушам. Но магазины — это отдельная тема разговора в этом городе. Вот как можно торговать плюшевыми игрушками и холодным оружием в одном магазине? Вот как? Я так никто ответа ей не дал. Хотя он и не нужен. Кто чем может, как говорится, тот тем и живет. Возможно, это еще не самое странное, что я встречу в этом подземном городке. Когда я уходил из этого магазинчика, который с холодным оружием и мягкими игрушками, ко мне подбежал парнишка лет тринадцати на вид и протянул мне весьма увесистый двуручник с ножнами, что крепились ремнями за спиной. Я даже удивился, что было весьма ясно написано на моем лице, судя по улыбке этого пацана. Эм, я даже как-то смутился, ибо привык, что нужно все отбирать силой. «Спасибо?» «Да не за что!» — улыбнулся парнишка. «Ты хоть и способен людей руками рвать на куски, но ты спас Алисию, а она наша защитница. Так что вот, защитнику-защитнице средство для защиты!» «Я бы язык сломал!» — усмехнулся я, пытаясь про себя проговорить последнюю фразу парнишки. Но пока это делал, он развернулся и пулей улетел обратно в магазинчик, а я его даже поблагодарить не успел. «Мир не без добрых людей, хотя это может объясняться и их выгодой. Они могли меня таким образом немного эмоционально и психологически привязать к этому месту, чтобы я стал их защитником, но я не смогу долго тут сидеть. Они, вероятнее всего, тоже это прекрасно понимают. В любом случае, я когда-нибудь покину это место с целью поиска и устранения тех целей, которые я наметил в том объекте». И небольшое изменение моей внешности не повлияло на восприятие другими жителями. Я для них союзник, хотя одежда-то не изменилась, да и черты лица остались прежними. Но какое бы мое мнение ни было об этом поступке, поблагодарить все равно надо. Повесив как надо меч за спиной, я вернулся к этому магазинчику. Карнишки уже не было видно, зато за прилавком стояла женщина, которую эта бесконечная война за выживание уже начала окрашивать в седину. Хотя и не так много было сюдых волос, но они уже были хорошо заметны. «Не знаю, стоит ли мне принимать такой подарок», указал я большим пальцем правой руки через плечо на торчащую рукоятку меча. «Но в любом случае спасибо. То, что это оружие мне поможет, я даже не сомневаюсь». «Я вам могу дать пару советов по обращению с ним». Постаралась мило улыбнуться женщина, но в ее глазах простреливал дичайший интерес к холодному оружию. Она явно была в восторге от него. «Не откажусь. Умею только руками махать, ну и, как сказал ваш сын, и рвать на куски». От этой фразы женщина как-то зло посмотрела в сторону подсобки, которую я до этого не заметил, а потом, повернувшись снова в мою сторону, мило улыбнулась, протягивая обе руки в мою сторону. Тут даже вслух говорить не надо, что сейчас она хочет. Достав из-за спины меч, я более внимательно осмотрел его и аккуратно положил его ей на руки. Никаких изысков не было. Самый обыкновенный меч, без гравировок, без выпендрежа, зато, как мне казалось, он был очень эффективным. Это весьма крепкий кованный меч, его длина 1 метр двадцать сантиметров. Продавщица начала крутить это средство экзекуции у себя в руках так, словно это пластиковая игрушка. Ширина лезвия у сердечника 3 см. Гарда двухконечная, обладает хорошей устойчивостью к ударам, способна заблокировать режущий удар точно такого же меча с приложением любой силы. Она подняла взгляд на меня, оценивающе посмотрела, а потом дополнила свои слова. Любой человеческой силы. Центр тяжести смещен ближе к рукояти, что делает меч весьма удобным в обращении Лучше всего удары наносить серединой клинка, а не его кончиком Так будет уменьшен риск износа и поломки оружия Все приемы весьма просты С таким клинком нежелательно выписывать красивых и сложных пируэтов, неэффективно Проще обычный увесистый удар в темечко «В принципе, все. База данных, если вам нужна, в терминале на выходе». «А нет, не все». Она сняла эфи с клинка и показала мне небольшую полость. «Оружие энергетическое, но блока питания у нас нет. Какой именно нужен, я вам не скажу. С таким не сталкивалась. И оружие вообще трофейное. С командира одного из штурмовых отрядов правительственных войск. Вот теперь точно все». Кивнув, я молча отошел и посмотрел на этот терминал. Древнее, очень древнее устройство с сенсорным вводом. Реально этому убежищу лет сто, точно не меньше. Пару раз тыкнув пальцем на экран, содержимое экрана отобразило мне некоторые сводки, изменения, которые произошли с убежищем и некоторые другие новости. Частная сеть внутри убежища развернута, значит, обмен информацией тут осуществляется. Если честно, я сразу потерялся в этом старом интерфейсе. Уж все очень было сильно смешано, намешано, да и громоздко. В общем, какие-то элементы интерфейса располагались там, где они не должны были быть. Какие-то, наоборот, отсутствовали. Хотя, как мне кажется, они обязательно должны находиться именно в тех разделах, где они присутствуют в современных системах. Хотя тут технологии устаревшие. Чудо, что они вообще работают. Минут десять я только потратил на то, чтобы найти необходимую информацию о приемах. И каково было мое разочарование, когда Чип выдал сообщение «Данная информация устарела, в базе данных содержится более актуальная информация». Только зря мучился. Но мир не стоит на месте, и, думаю, этот городок ждет виток развития когда-нибудь. «Если они выживут».